Глава 15. Песни русалок Темный шер он, как крокодил. Сегодня ест у тебя с рук, а завтра сожрет тебя вместе с перчатками. Ш Энрике Герошан. Двадцатый день ласточек, два месяца спустя, лес фей, Шуалейда Шера Суардис Ты пришла сказать мне да! Раздался над поляной властный. полный от звуков ревущего пламени голос, прямо из прибрежных зарослей солнечных ромашек. Шуалейда вздрогнула, в животе похолодела от страха, шерхабом нюханой Бастархази опять сумел ее обмануть. Спрятался, подкараулил, и она не сумела его почувствовать. Злые боги, как отвратительно быть слабой и беспомощной. «Нет, даже не мечтай», — яростно выплюнула она. По лесу фей пронесся порыв ветра, сбивая листья и ломая ветви. Испуганные русалки с плеском ушли под воду. Проклятье! Опять она не сумела сдержаться. Медленно выдохнув, Шу успокоила взбесившиеся стихийные потоки, выдохнула еще раз и напомнила себе. Она пришла сюда не ради убийства, а ради тишины, покоя и света. Ради запаха моря и сосен — ради ощущения близости дайма, он был здесь. Он напитал это место своей силой, своей любовью. И потому здесь выросли ромашки. Белые, желтые, розовые и голубые, лиловые и оранжевые. Сотни ромашек, из которых ни одна не похожа на другую ничем, кроме запаха моря, сосен, мокрого песка. Капельки оружейной смазки, запах дайма — Здесь Шуалейда могла хоть на несколько мгновений поверить, что им вернется к ней, что ее безумная сделка с Люкресом не пропала даром. Здесь было хорошо до того, как сюда явился Бастархази, Тот самый мерзавец, который проклял Кая, да так хитро, что даже Энрике не сумел обнаружить проклятие, даже сама Шуалейда. Она сутками напролет штудировала древние фолианты, посвященные разным видам проклятий, изучила тысячу их разновидностей, откопала самые странные и дикие, проверила Кая сотни разных способов и ничего не нашла. Ни единого следа, ни крохотной зацепки, любой бы на ее месте отступился, плюнул и списал изменения в характере Кая на стресс. кубертатный период и прочее, прочее. Любой, но не Шуалейда. Она точно знала это дело рук Бастерхази. Не просто знала, чувствовала тем, что осталось от их не случившейся любви. И знала, зачем он это сделал. Ради ее «да». Чтобы она, отчаявшись, умоляла его о помощи и в качестве платы за жизнь брата отдала себя. «Ведь однажды она уже расплатилась с собой за жизнь Дайма. Почему бы не повторить? Темному Шеру не нужен брак, как Люкресу. Ему хватит ее силы, а сердце и душу она может оставить себе, если от них вообще хоть что-то останется». «Убирайся, Бастерхази!» — добавила она, не желая даже смотреть в его сторону. «Не после того, как он ясно дал понять, он ненавидит ее». считает виновной в казни Дайма и вообще дурой, негодной ни на что, кроме как быть бездонным энергокристаллом. Прямо как Люкрес. «Не будь так категорична, моя гроза!» В голосе темного шера звучала насмешка и непререкаемая уверенность в собственной победе. «Я необходим тебе!» Бастерхази поднялся из зарослей ромашек, выпрямился во весь свой немалый рост и лениво потянулся. Морок, скрывавший пятно огненной тьмы, стек с него. Он всем своим видом предлагал: Любуйся и восхищайся мной совершенным потомком драконов. Нет, повторила Шуалейда, подчеркнуто ровно и спокойно. Русалки, цветы и феи не виноваты, что темный Шербастерхази, негодяй, предатель и порождение бездны. Поэтому злиться и ломать деревья, она не будет. и смотреть на Бастерхазе она не станет, отвернется. Чего она там не видела? Коварная память тут же подкинула воспоминание о том, что Шуалейда не только видела, но и чувствовала всей кожей, знала на вкус и на ощупь его всего, от острых скул и упрямых губ до поджарого живота с мягкой дорожкой черных волос. Да шерхап с ним, с великолепным телом! куда больше ей не хотелось видеть божественно прекрасную темную силу, окутывающую проклятого колдуна, ласковую, бархатную, горячую тьму, полную огненных или лобых всполохов, так похожую на драконьи крылья. Да, девочка моя, я тебе необходим, как и ты мне. Раздалось еще ближе, еще увереннее, и вокруг шуалейды взметнулась волна из лепестков. Окутала ее упоительно сладким ароматом, коснулась кожи, словно поцелуями. Шуалейда прикусила губу, отгоняя болезненно сладкие воспоминания. «Оставь меня в покое, Бастерхази», — сказала она твердо и подняла взгляд. «Она принцесса из рода Суардис. Она сумрачная Шера. Она не прячется и не сбегает, а смотрит в глаза опасности прямо». и не сделает шага ему навстречу, как бы ни плакала голодная пустота внутри нее, как бы не хотелось дотронуться, впитать в себя изумительно вкусную тьму. Нет, ей все равно, что стархази улыбается и протягивает руку, все равно, что тончайший белый батист его сорочки просвечен солнцем, что лучи ласкают и облизывают его широкие плечи, обнимают изящные запястья, Ей совершенно все равно, что в длинных пальцах Солнечные ромашки и звездные фиалки Свет и тьма, надежда и отчаяние Нет, она не поддастся Потому что теперь знает точно Опаснее всего не страшный и отвратительный враг А враг очаровательный Располагающий к доверию Умеющий пробраться в самое сердце Пробраться и растоптать «Не бойся, Шуалейда, я не кусаюсь». В его голосе вновь прозвучала насмешка и горячее обещание. «Ну же, иди ко мне. Ты хочешь, я вижу». «Уверен, Бастерхази?» — переспросила она, криво усмехаясь. «Уверен. Сделай то, что тебе хочется». Он сделал еще шаг к ней, совсем близко, так что она ощутила тепло его тела. «Моя гроза!» От звонкой пощечины Бастерхази вздрогнул, на миг в бесстыжих глазах мелькнуло яростное пламя, разбитые губы окрасились кровью и скривились в улыбке. Шуалейда замерла. Он еще смеет улыбаться, облизывает губу, потом трогает пальцем каплю крови и шагает к ней, ласкает ее губы нежным прикосновением тьмы. «Не смей приближаться ко мне, хисово отродье!» прошипела она. «Ты предал меня, Бастерхази, слышишь? Я ненавижу тебя!» «Ты хочешь меня? Ну уже не бойся!» «Быть темной не страшно, Шуалейда! Ты такая, какой сделали тебя двуединые! Прими себя и свои желания!» Его голос обволакивал и манил, ласкал и проникал в самую душу, туда, где пряталась самая темная часть ее сути. «Ты же принцесса Суардис, ты не трусишь!» «Еще шаг, Бастерхази, и я убью тебя!» Она сама не заметила, как вокруг закружилось стихийное разноцветие. Загудел послушный ее гневу ветер. Лишь увидела, как раздуваются рукава его сорочки, щурятся глаза, похожие на тлеющие угли. Услышала восхищенный смех. И оттолкнула. Изо всех сил, отчаянно желая, дотронуться, ощутить в себе шелковую тьму, впитать его нежность, его боль и жар, его восторг и ненависть, его желание и гнев, его всего целиком, себе. Она отскочила сама, испугавшись. Непроклятого черного колдуна, который мог бы размазать ее по этой поляне, как варенье по тарелке. Почему-то сейчас она не боялась его совсем, хотя стоило бы. Во всей империи нет твари опаснее Роне Бастерхази, если не считать ее самой. Если она позволит себе быть опасной тварью, поддастся, сделает то, что хочет. Но тогда она станет такой же, как он, чудовищем. Нет. А чудовище засмеялось, Упала в траву, раскинула руки в стороны. И засмеялась нагло, бессовестно, весело и страшно. Надо было уйти. Но она не смогла. Слишком давно она не позволяла себе дотронуться до тьмы. И пустота внутри рыдала, умоляя, «Хоть капельку темной крови, ведь это так мало, никому не будет от этого вреда. Никто не узнает, если я сейчас присяду рядом с ним, дотронусь губами до его губ и слезну эту крохотную капельку». «Глупая, упрямая девчонка!» Неожиданно оборвав смех, сказал Бастерхази. «Не обманывай себя. Ты не справишься. Это глупо. Пытаться решить все самой. Когда мы на одной стороне...» «Нет, мы не на одной стороне», — тихо возразила она, отступая на шаг. «Твой брат может умереть, Шуалейда. Ты же не хочешь потерять и его. Ка это оно последнее, кто у тебя остался. Ты...» Она не договорила, задохнулась от боли в груди. «Да, я. Попроси меня, и я помогу его спасти». «Это ты проклял, Каэтано, я знаю». Я клялся перед ликом двуединых, что не причиню вреда королевской семье Валанты, так что поищи других виновных. «Это ты», — упрямо повторила Шу. «Я могу спасти его от проклятия, или что там с ним случилось». «Но я не обязан этого делать». «О, да, ты не обязан быть ни добрым, ни верным, ни просто нормальным. Кто бы сомневался?» Бастерхази поморщился. «У тебя изумительно королевская манера просить». «Я суардис, если ты забыл». «Ты, упрямая ослица, не желающая видеть дальше собственного носа». «Я нужен тебе намного больше, чем ты мне. Без меня ты потеряешь брата». и вскоре тебе окончательно продует чердак. Я тебя предупреждал, что ты не справишься со своим даром одна. «Я не одна!» — едва не сорвалась на крик Шуалейда. «У меня есть брат! У меня есть друзья! У меня есть дайм!» Только выкрикнув имя, она поняла. Не стоило этого делать. Слишком больно. И неправда. Она потеряла его. «Не на эшафоте, нет. Раньше». Она получила линзу, но потеряла любовь. Дай им, у тебя он и есть! Голос Бастерхази сочился ядовитым сарказмом. Тебе продувает чердак еще быстрее, чем я опасался. Дай им вернется ко мне, Шуалейда упрямо задрала подбородок. Ему не понравится твой шантаж. Ему не понравится твое глупое упрямство. Не вижу ни одной разумной причины, по которой ты. Строишь из себя овечку и отказываешься последовать собственным желаниям. «Я не хочу тебя! Все! Хватит!» — выплюнула она и, развернувшись, побежала прочь. Плевать, что Суардисы не убегают. Она просто... Просто... Рестана убьет твоего брата!» — догнала ее равнодушная. Шуалейда запнулась, едва не упала, развернулась. Хмуро уставилась на севшего в траве Бастерхази. ты не допустишь этого ты клялся разумеется, я клялся не причинять вреда блюсти закон империи и прочее прочее усмехнулся бастерхази, но я не обещал выпрыгивать из шкуры по такая капризам избалованной девчонки которой мерещится невесть что так что я просто не стану в этом участвовать полпред конвента независимый наблюдатель а не ищейка Полпредконвента, злопакостное порождение бездны, парировала она. О, на эту тему мы с тобой непременно поговорим, моя гроза. Завтра утром, после шамьета со сливками, я даже принесу тебе зеркало в постель, чтобы ты могла лучше рассмотреть злопакостное порождение бездны. Я не. да знаю я, что ты меня ненавидишь, прервал ее Бастерхази. «Ты хотела правды? Вот тебе правда. Я голоден. В твоей семью, якаями драной Валанте, нет ни одного достойного партнера. Ни для меня, ни для тебя. Мы нужны друг другу. Нам было хорошо вместе, а будет еще лучше. Как ты и хотела, честно, искренне и без глупой лжи о чувствах. Я готов учить тебя и играть на твоей стороне, как только ты вернешься в мою постель». Ощущая, что еще миг, и она сорвется, устроит прямо здесь грозу и ураган, Шуалейда обхватила себя руками, нахмурилась и сделала ровно один шаг к Бастерхазе. «Вот тебе правда, Бастерхазе, я голодна, я схожу с ума, я тоскую по дайму и отчаянно борюсь за брата, но я никогда, ни за что не приду в твою постель, потому что ты мелкий, пакостный шулер». Ты лжешь, изворачиваешься, притворяешься и снова лжешь. Ты пальцем не пошевелишь, если тебе это невыгодно. Ты не истинный шер, ты истинная дрянь. Меня тошнит от тебя. Шуалейда резко замолчала, поймав себя на том, что плачет. От злости, точно от злости. И вообще, хватит. Бастерхази ничем ей не поможет. А сделок с мерзавцами она больше не заключает. Пора убираться. Не слушая самонадеянное, это пройдет, малышка. Она пошла прочь. Он ждет ее сегодня ночью в башне рассвета? Пусть ждет. Она не придет. Он считает, что она не справится сама? Пусть мечтает. Она справится. Она Суардис. Ей некуда деваться. Двадцатый день ласточек. Риль Суардис. Энрике. Шергерошан, «Меня тошнит от тебя!» выкрикнула Шуалейда и побежала прочь. Энрике сокрушенно покачал головой. Все еще хуже, чем он боялся. Подслушанный разговор многое прояснил и еще больше запутал. Не то, чтобы Энрике не видел, что Бастерхази нарезает круги вокруг Шуалейды. Это-то как раз очевидно. Но вернешься в мою постель. Хм... А Вот это звучит очень плохо. И то, что Бастерхази называет полковника Дюбрайна по имени, очень странно. Пятнадцать лет позиционной войны, интриг, пакостей и соперничества за Ристану, и вот тебе раз. Дай им. сказано таким тоном, что Энрике не стал противиться искушению снова заглянуть в зеркало, настроенное на серебряную безделушку в сорочьем гнезде. Очень удачно расположенное гнездо, как раз над прибрежной полянкой, где любит сидеть Шуалейда. Иногда с книгой, иногда с проволокой и бусинами, иногда просто так. Но всегда одна, она даже болен не звала с собой на эту полянку, заросшую солнечными ромашками и звездными фиалками. Ромашками и фиалками, Ширхап его нюхай, как он мог быть таким идиотом! Ромашки и фиалки растут вместе только в одном единственном случае. «Дайм!» — раздалось глухое и хриплое. «Дайм! Мой свет! Я не знаю, как! Не могу больше! Дайм! Вернись, пожалуйста! Мой свет!» Там, в зеркале, темный Шербастерхази кричал, нет, стонал и рыдал в небо, жмурясь от слез. и сжимая в руках невянущие солнечные ромашки. А те ластились к нему лепестками, светились, словно желая утешить. Но он не замечал. Энрике поморщился, отгораживаясь от хлещущего из зеркала отчаяния пополам с болью. Странные шутки шутят двуединые. Вроде бы темный шер мучается, страдает и плачет, и явно не первый день. Вроде бы болен, отомщена, но шерхап. Темный шер, влюбленный в полковника Дюбрайна? Это как-то слишком неправильно, опасно даже. Что если полковник ответит на его чувства? Бастерхази силен и красив, чувства его искренни и глубоки. Сложно отказаться от такого. Правда, полковник любит Шуалейду. Ну да, глупые опасения. Полковник любит Шуалейду, а Шуалейда полковника – Они прекрасная пара, и Дюбрайн обязательно придумает, как показать Шисовы хвосты Люкресу и жениться на Шу самому. А Энрике ему в этом поможет. Так что пусть проклятое отродье Ургаша страдает и мучается. Он заслужил свой рабский ошейник и еще больше заслужил иронию ситуации, ведь он выбрал свою судьбу сам. Безнадежная любовь темного шера к светлому великолепно. Браво, полковник! Вы сумели заставить чудовище есть у вас с рук. Может быть, именно поэтому затея Люкреса с казнью и не удалось? бастерхази что-то накуролесил? Он такой, он может. Погасив зеркало, Энрике вздохнул, кинул взгляд на недописанный отчет полковнику. Несмотря на отсутствие ответов, он отправлял их каждые четыре дня. И закрыл его. Допишет потом, Сейчас стоит пойти к Шу и помочь ей успокоиться. Может быть, на этот раз обойдется без каторжников из гнилого мешка. И нет. Бастерхази может быть сто раз прав насчет необходимости для Шуалейды достойного партнера. Но сам Бастерхази не годится. Никаких шерхабом нюханных темных шеров рядом с ней. Потому что темный шер, он как крокодил. Сегодня ест у тебя с рук... а завтра сожрет вместе с перчатками. Вот почему Шу такая упрямая? Выбрала для сексуального энергообмена Мануэля Наба, а не Энрики или Бален. Хотя Мануэль намного слабее каждого из них по отдельности, не говоря уж о паре. Что-то они с Бален упустили в ее воспитании, позволили Шери и Сельде забить ей голову глупыми предрассудками бездарных. Шуалейда, видите ли, не может себе позволить вмешаться в отношения любимых друзей. Вдруг она что-то в них сломает. И вообще, это как-то неправильно. Энрике ей простыми словами объяснил, что неправильно сходить с ума от дисбаланса, а принимать от друзей искренне подаренную любовь – самая правильная вещь на свете. И полковник Дюбрайн бы сам настоял, если бы знал и видел, что с ней творится. Ага, сейчас. Эта упертая ослица только набычилась и помотала головой. Истинная шерха нюхай Суардис. Впрочем, именно такую они сбален и любят.